«Александр Александрович! Ваш бровь! Проснитесь!» Голос Сафина вырвал мичмана из объятий морфея. Инстинктивно он сделал попытку еще раз заснуть, но тут его затрясли за плечо. раненное плечо гады. Верховцев аж взвыл от неожиданности и боли и проснулся окончательно. «Что случилось, Мустафа?» Спросил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Получалось с трудом. После рывка потревоженная рана горела словно огнем. Жить надоело». «Ваш бродь! Извольте наверх! Егор Иванович вас срочно требует! Поспешайте, там такое!» От нестрадающего паникерства Мустафы ждать подобного безвесткого повода было сложно. Александр, резким движением головы, отвергнув попытку помочь, быстро оделся и вышел на палубу. Здесь, похоже, собралась уже вся команда, и даже в предрассветных сумерках было заметно, что лица моряков встревоженные. «Что случилось, Иваныч? Тихо, ваш бродь!» «Гляньте!» Мичман приложил к глазу подзорную трубу. Очень хорошую, из запасов испанского капитана. В какой мастерской ее делали, оставалось только гадать. Клеймо давно стерлось от времени, но оптика была отменная. Взятые у британцев трофеи близко не лежали, и слабее, и изображение мутное, да еще и малость искаженное. Несмотря на темноту, Он вполне отчетливо рассмотрел не менее десятка кораблей, стоящих на якорях совсем недалеко. До ближайшего было с полмилей, не больше. Александр смотрелся, все же их многому учили, и опустил трубу. Ближайший, линкор «Монарх», 84 пушки, то ли 700, то ли 800 человек экипажа, точнее, не помню. Чуть дальше «Нептун», 120 пушек, народу на борту под тысячу. Там дальше что-то более мелкое, вроде бы. Точнее, не разглядеть. «Проклятие!» — злобно прошептал Матвеев. «Еще и мелочь. но мы одного из этих гадов за глаза будет. Но эти линкоры, я точно помню, паровых машин не имеют. А ветер, он один для всех. Так что шанс есть. Тихонечко поднимаем паруса. И тихо-тихо на кошачьих лапках уходим». Оказалось ему, или после того, как он по силу этому познал и весьма приблизительно расписал характеристики вражеских кораблей, На него смотрели с легкой толикой восхищения? Неважно, Главное, вопросов никто не задавал. Люди бросились исполнять приказ с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. Впрочем, почему будто? В считанные минуты грот и фок, нижние и самые малозаметные со стороны паруса, развернулись, ловя ветер. Полилось масло на брашпиль, чтобы хоть немного убрать скрип, и якорь медленно пополз вверх, освобождаясь от донного ила. Примечание. Барашпиль, палубный механизм, лебедка, предназначенный для подъема и спуска якоря. Санта-Изабель мягко повернулась и двинулась в темноту, по ветру, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Им повезло, ушли незамеченными. Вот только курс их сейчас был совсем в другую сторону. Мичман надеялся уйти подальше и вновь направить стопы к своим берегам, но Фортуна, видимо, решила что хватит с них на сегодня ее милостей. И едва перевалила за полдень, на горизонте появились еще два корабля, тут же развернувшиеся на пересечении их курса. Что характерно, это никому не понравилось. Примерно через полтора часа стало ясно, что это фрегаты, идущие под флагом Швеции. И точно так же было ясно, что попадаться им себе дороже. Все же шведы русских не любили, и, честно говоря, было за что. «Как ни крути», А от русских по они много горести. Правда, было за что. Все же никто их не просил, воспользовавшись недолгой слабостью Руси, захватывать все Балтийское побережье, исконно принадлежавшее именно русским. Примечание. Война 1610-1617 годов в период смутного времени. Однако же захватили, благодаря чему стали процветающей и быстро развивающейся державой, одним скачком вырвавшейся в число европейских лидеров. А куда им, собственно, было деваться? Нищая страна, известная доблестью своих воинов и мастерством мореходов, нищая страна, известная доблестью своих воинов и мастерством мореходов, ну и кузнечных дел мастерами еще. Последняя, правда, больше проходила по ведомству Матушки Природы, разместившей на ее землях отличные рудные месторождения. Тем не менее, в легендарные времена дракаров и викингов это давало поистине убойное сочетание – Северные пираты налетали, грабили и бежали, прежде чем им успевали дать отпор. К слову, воинами они были достаточно средненькими, но право выбирать время и место боя компенсировало этот недостаток и давало повод для рождения легенд о непобедимых норманах. Однако позже страсть к дальним походам куда-то ушла, самые лихие сорвиголовы пали в далеких походах или же стали элитой завоеванных государств. Примечание – Во Франции и Британии среди дворян-выходцев из Скандинавии хватало, да и в других странах они отметились. Оставшиеся же дома жили весьма бедно, до тех пор, пока не откусили русские земли и не наложили лапу на транзит русских товаров. За счет этого транзита они богатели. На вырученные деньги развивали промышленность, строили флот и создавали современную армию. Казалось, вернулись грозные и славные времена легендарных викингов, но... Вначале Петр Великий разбил шведов в долгой и велотекущей войне. Измором взял, если честно, компенсируя нехватку мастерства на первом этапе превосходством в человеческом ресурсе. И практически сразу после этого, лишившись контроля над морскими и торговыми путями, Швеция скатилась к уровню третьеразрядных разрядных стран. Большего за счет собственных ресурсов она позволить себе не могла. Естественно, шведам это не понравилось. Также естественно, что русским на их недовольство было плевать с высокой колокольни. Стремительно развивающаяся империя была намного сильнее, но шведы все же попробовали вернуть утраченное, что характерно военным путем. Последовала череда из трех войн, в ходе которых Швеция лишилась изрядного куска территории и практически всего флота. Позже, конечно, что-то построили, но малочисленное и паршиво вооруженное до английских, испанских или русских стопушечников, уж точно не дотягивающие. С 1809 года они больше не рисковали открыто задирать русского медведя, но при этом желание поквитаться никуда не делось. И если появлялась возможность испотяшка нагадить, то почему бы и нет? Конечно, вылезать в схватку гигантов — занятие рискованное, однако если тихонько, чтобы никто не узнал. В общем, ничего хорошего от шведов ждать не приходилось. Два фрегата — это два фрегата. Пушки, люди. Отбиться от них шансов не было. Оставалось попытаться выйти, и здесь шансы были. Все же Санта-Изабель шла по ветру, максимально выгодным с точки зрения скорости курсом. Шведские корабли, идя на перехват, вынуждены были держать довольно круто к ветру, что съедало отелику скорости. Ну и плюс, если вспомнить геометрию, то хотя квадрат гипотенузы и равен сумме квадратов катетов, Ноги потянуться само по себе длиннее любого катета. Соответственно, шведским кораблям требовалось пройти заметно большее расстояние, что в вкупе с приличной форой давало русским определенную надежду. Минусом было то, что фрегаты, корабли универсальные, строились в том числе и с расчетом на возможность догнать практически любое торговое судно. Клиперы им, конечно, были не по зубам, но Санта-Изабель к таковым не относилась а потому шведы погоню не бросали, явно рассчитывая, что до темноты смогут настигнуть свою жертву. «Пожалуй, сразу поднимать русский флаг была задачей опрометчивой», заметил Матвеев, подойдя к Александру. «Под испанским был бы шанс разойтись миром». «Вы сами-то верите». «Не знаю», — усмехнулся в бороду купец. «Меня больше удивляет, что ты про честь русского флага и невместно ходить под чужими флагами не пытаешься говорить». «Во-первых, не вижу смысла». Вы все и сами понимаете. А во-вторых, флаг был мне нужен для поднятия духа матросов. В поход и бой идут под своим флагом. Они крадутся, словно мыши перед лесой. Откровенно говоря, врал он сейчас на прополую. Когда поднимали флаг, вовсе ни о чем не думал. Просто есть корабль, значит, над ним должен развиваться флаг. Если корабль русский, значит, и флаг должен быть русским». Все это в молодого офицера намертво вбили еще во время учебы. А потому и действовал он, не раздумывая. Тем не менее, Матвеев ему поверил, кивнул и отошел к своим людям. Видимо, считал, что отвлекать капитана во время такой гонки последнее, чем стоит заниматься. К вечеру шведские корабли уже практически настигли беглецов. Но, как оказалось, все же чуточку опоздали. Барометр падал весь день, но в какой-то момент он попросту рухнул. Ветер, постепенно крепчавший к тому времени превратился уже в некое подобие шторма, и вот тут выяснилась интересная особенность испанского корабля. Сравнивая его с корветом, Верховцев сразу ощутил заметно худшую маневренность. Для торгового судна неудивительно. Вот только, как оказалось, построенный для дальних океанских переходов корабль волну держал играючи. А вот князя Варшавского изрядно валяло на волне, а это Мичман помнил и шведские фрегаты, похоже, не избежали подобного недостатка. Чему, к слову, не стоило удивляться. Корабли, построенные в не самой мощной державе и предназначенные для вод, закрытой со всех сторон Балтики, вряд ли могли рассчитывать на запредельную мореходность, которая сейчас, ой, как пригодилась бы. Ночью шторм разыгрался не на шутку. Убрав все паруса, кроме штормовых, Санта-Изабель моталась на волнах, как одинокая ягода в корзине. Шведские фрегаты окончательно исчезли из виду, очевидно отстав, но легче от этого не становилось. Теперь надо было бороться просто за выживание. И вот тут лучше всех показали себя испанцы. Опытные моряки, не раз ходившие за океан, с парусами они управлялись лихо. Русским, стоило признать, до них было далеко. Все же дальние походы не самый любимый конек русского флота. Хаживали, конечно, в кругосветке, Антарктиду открыли. Но то был удел элитных экипажей. Большинство же занимались тем, что британцы пренебрежительно называли «каботажем». А учитывая, что матросы скорветов в большинстве молодежь, зрелище было так себе. Но трусы не праздновали и даже никого не потеряли, что в такую погоду уже достижение. К утру ветер и не думал стихать. Корабль выдавал сейчас узлов 15, а то и больше. Ни один пароход не смог бы развить такую скорость. Плохо только, что их волокло прочь от родных берегов. Лишь ближе к вечеру стало немного спокойнее, но волны пока не унимались, и Санта-Изабель приходилось несладко. Зато Верховцев поймал себя на мысли, что ему все явно пошло на пользу. Раньше у него была одна, как он считал, постыдная особенность. Даже при относительно небольшой качке его мутило, да так, что порой он с трудом сдерживался, дабы желудок не вывернуло наизнанку. Самое смешное, что первоначально этим мучились практически все начинающие флотоводцы, но в отличие от сокурсников, у Александра это не проходило и, похоже, не собиралось. Зато после навалившихся на него приключений, вдруг оказалось, что он не чувствует ни малейших позывов к морской болезни, что что-то повлияло, заплыв в ледяной воде, простреленная рука, о которой он, к слову, уже больше суток не вспоминал, или ночь на мостике в отчаянных попытках удержать корабль. А может, чужие корабли, от которых с трудом оторвались, или осознание того, что в любой момент под днищем корабля может раздаться хруст, радостно сообщающий о подводной скале, на которую они налетели. Трудно сказать. Главное, море его бить перестало. Окончательно море успокоилось только под утро, когда все уже валились с ног от усталости. К тому времени окончательно разошлись тучи, и в неверном свете луны удалось рассмотреть берег. До него оставалось мили две, не больше. И не увидели б, однако в серой мгле слабо замерцали огни какой-то деревушки. Наскоро померили глубину, обнаружили, что под килем всего десяток сожжений, и отдали якорь, после чего люди попадали там же, где и стояли. Плевать было и на мокрую одежду, и на твердые палубные доски. Как оказалось, все это совершенно не мешало спать. Правда, очень скоро народ как-то незаметно перебрался в кубрик.